«Маша, ставь в снег и зажигай!» – подсказала она брату. Веселая компания собралась во дворе. Пашка воткнул в сугроб большую петарду и достал спички. Зяма громко залаял. «Этого пса опять кто-то напоил?» – взволнованно спросил Джастин, кутаясь в воротник. «Вроде нет». Глядя, как пес нарезает круги по двору, пожала плечами Зоя. Бедный Джон уже подпрыгивал от холода. «Сейчас будет красота!» Попытался на пальцах объяснить ему дед Веня. «Файер-шоу!» «Андерстенд?» Британец закивал. «Будем запускать салюты!» «Пыщ-пыщ!» «Оу! Андерстенд! Андерстенд!» «И тебя запустим, стрелка!» Усмехнулся Пашка, бросив взгляд на нетерпеливо носящегося туда-сюда зяму. Знал бы он, что в следующую секунду пес схватит длинную петарду в зубы, так бы не радовался. Стоило только свече заискрить, как Зяма бросился и прихватил ее зубами, вытащил из земли и понесся по двору. а, -а, -а! закричали девчонки, когда раздался первый залп. За ним второй, третий. Все бросились в рассыпную, а Зяма так и продолжал бегать, пуляя с снопами искр и цветными зарядами то в небо, то в землю, то прямо ребятам под ноги. «Брось! Брось, собака!» — орал из укрытия дед Веня. «Ух, вражина!» И сам чуть не отведал вражеских пуль. Пришлось нырнуть в сугроб, от греха подальше. «Девять!» — крикнул Дима. «Сейчас десятый, последний!» Едва пульнула, Зяма выбросил снаряд и удрал. В воздухе воняло, будто кто-то взорвал тротиловые шашки. Бедный Джон лежал без движения лицом вниз. «Вот козлина!» Ругая пса, Пашка наклонился, чтобы поднять хлопушку, и вдруг услышал треск. Брюки лопнули. Побежал переодеваться, а когда вышел, народная русская забава катания на снегоходе была уже в самом разгаре. Его собственная жена, которая не могла не отжечь, если уж была возможность, приказала британцу сесть сзади и держаться крепче. "Маленькая, ты же только на водном мотоцикле каталась", успел сказать Пашка, когда раздалось лихое "Уа!" и адовая машина сорвалась с места. Азарт, как говорится, хуже дресни. Анну было не остановить. А когда через минуту снегоход зарулил обратно во двор, Солнцева была уже без пассажира. «А где Джон?» – испуганно спросили ребята. «Как где?» Аня остановила машину. «Здесь». Обернулась и виновато пробормотала. «Упс».